Бежали они молча, не тратя ни свои силы, ни энергию скафа на тупую болтовню. Как и предполагалось, примерно через полпути они ввели вторую дозу стимуляторов, вновь вернув организм на самый пик. Добрались они до бота уже в конце действия второй дозы стимулятора. Как только они оказались в десантном отсеке и системы стабилизировали атмосферу, Андрей стал выбираться из скафандра. Нужно было обработать раны своей Рэма, которому уже не хватило сил выбраться. Андрею пришлось его вытаскивать из корлупы металла и технологий. Как и ожидалось, раны были не слишком серьезные, но кровь Рэм потерял прилично. Увы, скафандры не способны переливать кровь в боевых ситуациях. Обычно таким все равно занимались медики. Андрей вернулся в пилотский отсек, вытащив из ниши под одним из кресел медицинский блок, который был слишком массивным, чтобы его брать в прошлый раз. Перетащив его в десантный отсек, где лежал Рэм, он стал подключать механизм к его телу, следуя простой инструкции. Вскоре блок ожил, засветившись множеством огоньков. Большинство из них были желтые, что говорилось о средней тяжести. но хоть и это радовало. Андрея мало-помалу тоже стали накрывать последствия стимулятора. Он действовал чисто на волевых. Надо было активировать медблок, прежде чем вырубиться. Когда тот стал издавать спокойные, пищащие звуки, капитан кивнул. Однако сил хватило только на то, чтобы отползти в сторону и после вырубиться. Андрей не знал, сколько времени прошло, прежде чем он очнулся. Пробуждение было резким, словно после ночи пьянки. Голова болела нещадно, как и все тело. Последствия химии, поэтому Андрей не любил стимуляторы. Но стоит признаться, в некоторых ситуациях без них не обойтись. Проморгавшись, первым делом он посмотрел показатели медблока Рэма. Там все было в относительной норме. Часть желтых огоньков сменились зелеными, другие мигали желтым и красным. Ремо срочно надо было в медкапсулу на Перуне. Правда, где искать Перун, тот еще вопрос. Закрепив Ремо так, чтобы того не болтало по борту во время полета, Андрей с трудом, переставляя ноги, добрел до пилотского кресла и неловко плюхнулся в него. Бортовые системы бота отозвались почти сразу, вспыхивая от прикосновения Андрея. Итак, осталось решить, что делать дальше. Единственный здравый вариант, который первым приходил в голову – покинуть планету, выйти на орбиту и попытаться связаться со Скай. Они могут помочь хоть чем-то. Не факт, что их медицина способна помочь Андрею и Рему, но это вариант. Оставаться на этой планете было еще глупее. Выходит, что придется все же выйти на орбиту, рискуя получить залп со стороны корабля «Ариан». Ничего другого не оставалось. Бот завибрировал, отзываясь на очередные команды, и медленно стал подниматься вертикально вверх, набирая высоту. Андрей старался делать это аккуратно, помня, что на борту есть раненый. Достаточно поднявшись, бот стал набирать скорость, стремясь покинуть столь недружелюбную планету.